Год 1908. Письмо 180. -е. Евгению Ивановичу Попову. 1908 год. Января 17. -го, Ясная поляна. Милый Евгений Иванович, прочел внимательно ваше письмо и совершенно согласен с вами, что я не поступил и не поступаю, как было бы желательно то есть по идеалу совершенства, но все-таки со всем желанием поступить соответственно кажущихся высших требований не могу этого сделать и не потому, что жалею вкусную пищу, мягкую постель, верховую лошадь, а по другим причинам не могу сделать горе, несчастье, вызвать раздражение, зло в женщине, которая в своем сознании исполняет все выпавшие на ее долю как жены вследствие связи со мной обязанности, и исполняет вполне сообразно своему идеалу хорошо. Не помню, что я говорил в дилемме, не люблю и этого слова, но если и говорил, что есть такое положение, в котором человек не может знать, как поступить в устройстве своей жизни, то говорю и не могу не говорить и этого и теперь, примечание первое. В настоящем я всегда знаю, как мне надо поступить, и знаю, когда я поступил как надо, а когда не так. Вы говорите, не может человек быть поставлен, кем, в такое положение, чтобы не знать, как поступить. Под словом «поступить» вы подразумеваете, как устроить свою жизнь, и это совершенно несправедливо. Всякий человек грешен всеми прошедшими грехами так запутал себя, что всякий, особенно женатый, семейный, наверное, не знает и не может знать, как надо устроить свою жизнь. Знать, несомненно, человек может только одно – как сейчас поступить. Сделать больно этому человеку или сделать ему доброе, не только независимо от того, считаю ли я себя обиженным этим человеком, и тем больше, чем больше дурного я испытал от него. Это что делать сейчас, я, наверное, знаю, и если не делаю то, что знаю – Что должно, то знаю, что грешу. Вы мне сказали прямо, что думаете обо мне, и я истинно благодарен вам, хотя и не могу, как хотел бы, воспользоваться вашими указаниями, не могу потому, что я был грешен. И если хочу избавиться от грехов, то стараюсь избавляться от них настоящим, а мое положение никак не могу изменить без новых грехов в настоящем. И мне хочется сказать вам, что думаю о вас и кажущейся мне несправедливости некоторых ваших взглядов. Вы хотите для себя и для других чистой, парадной, внешней жизни, чтобы и пища, и одежда, и работа все было бы в полном соответствии с внутренними требованиями. Никто не станет спорить, что это хорошо, но нельзя согласиться с тем, чтобы хорошо было эти внешние признаки поставить целью. Это еще можно бы было если бы человек сознательный свалился с неба, не прожив и непременно в грехах те 20, 30, 40 лет, в которых он застает себя. Человек же живой, входя в сознание, застает себя в такой сети последствий прежних грехов, что желание поставить себя во что бы то ни стало в чистой, и преимущественно во мнении людском внешнее положение большей части ведет к новым грехам. Если бы я не стоял на краю гроба, Я бы написал роман или драму с двумя лицами, одним, который разрубает Гордиев узел своих грехов одним взмахом, и другого, который несет свое положение, не изменяя его, а изменяя только свое внутреннее душевное состояние. И как несчастлив первый, и как счастлив второй. Я думаю, что вы склонны к ошибке первого рода. Братски целую вас, и благодарю за любовь и откровенность, Лев Толстой. Примечание. Ответ на письмо Попова, последователя религиозно-нравственного учения Толстого, от 10-29 декабря. Попов писал Толстому о несогласии с его утверждением, что каждый человек должен сам решать, как лучше поступить. По мнению Попова, существует единый для всех закон жизни, ему и надо следовать. Он спрашивал, по-прежнему ли Толстой любит мысль и... Умереть под забором, то есть готов ли он отказаться от жизни в тех условиях, которые сам осуждает, и быть последовательным в своих желаниях и решениях. Конец примечания. Страница 627-я.